Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Барменталь. Иван Иванович, убедительно прошу, сколько там пациентов? Одиннадцать, ответил Барменталь. Отпустите всех. Сегодня принимать не буду. Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в двери и крикнул: «Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?» Жалобный ту склад ответил гол из Шарикова. Какого чёрта? Не слышу. Закройте воду. Э-э. <связывая> <связывая> да закройте воду. Что он сделал, не понимаю, приходя в выступление, закричал Филипп Филиппч. Зины и Дари Петровна открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппч ещё раз погрохотал кулаками в дверь. Ворон! выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филипп шрынулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия полиграфа полиграфича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулось пламенее от свежей крови царапина. Вы с ума спяте или? спросил Филипп Филиппич. Почему вы не выходите? Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил: "Защёлкнулся я. Откройте замок. Что вы никогда замка не видели?" "Да не открывается, окаянно испуганно ответил полиграф. Батюшки, он предохранитель защёлкнул", вскричала Зина и всплеснула руками. "Там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 А швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарье Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зат в крупную серую клетку мелькнул в воздухе и исчез в отверстий. Ду-гу-гу! Что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Из оконка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни и вода стихла.